«Третье. Поздно копии делать!» — крикнул Ильнов. «Есть еще какие-нибудь входы в дом?» «Нет», — собравшись силами, ответил священник. «Только один. И дверь входная железная, стены здесь крепкие. Внизу из бетона, а вверх из крепича», — отозвался Леха. Он успел сбегать вниз и раздобыть лопату с обломанным черенком. «Мы не должны подпускать их близко». Льнов перевел Хеклер-Хох на одиночную стрельбу. Дверь хоть и прочная, но в рыхлой стене недолго продержится. Нечаев подошел к верстаку, обтер тряпкой лопату от налипшего песка и включил точильный станок. Вначале туго, а потом все убыстряясь, завращалось колесо, сверкая алмазным вкраплением. Нечаев подставил стальную кромку под камень. Посыпались оранжевые искры, взвыла сталь, словно от радости, что ей уготован не только копательный труд, но и битва. Часто защелкнул маленький Хеклер-Кох. Шесть человек первой шеренги повалились на землю. Любченёв достал рогатку и вложил заряд. Прицелился. Хлопнула тетива. Взрыв словно выщипнул из груди нелюди красные, с ребрами ломти раскидал их. «Целься между головами, Любченёв!» — скомандовал Льнов, наблюдавший за результатом выстрела. Любченёв натянул рогатку. Следующий взрыв, подобием кровавого фейерверка, разнес головы сразу нескольким наступающим. Всякий новый выстрел его... мальчишеского оружия делал в идущей толпе кровавые пробоины. Смертельно щелкал пистолет-пулемет Льнова. Священник приблизился к окну. Неумолимый ход-шеренг не замедлился ни на секунду. Звякнул упавший на пол пустой магазин. Льнов рванул из-за пояса второй. Любченев вытащил последний заряд из правого кармана. Снова щелкнул от тетива, и взрыв отшвырнул к дальним рядам две завернутых в капюшону головы с кровавыми хвостами, как у комет». Цыбышев почувствовал ликование демона, рассевшегося на заводской трубе. На краю котловины обозначалось движение, и новые, ранее невидимые солдаты Пастернака ступили на склоны, возмещая потери. Шеренги шаг за шагом приближались. Льнов стрелял, не переставая, в надежде, что тела завалят подходы к двери. Любченёв доставал один за другим снаряды и посылал в гущу толпы. Раздались глухие удары человеческой массы, сотрясающие стены. «Дверь долго не выдержит», — крикнул Нечаев, взмахивая лопатой окаймленной сверкающей линии острия. Цыбышев отпрянул от окна. «Здесь нельзя оставаться, отсюда некуда отступать. В подвалы нужно уходить. Хотя это только отсрочка, они со временем достанут нас и там». «Вниз!» — коротко бросил Льнов. Любченев подхватил свой рюкзачок и побежал вслед за Льновым и Нечаевым. Когда трое скрылись на лестнице, двинулся священник. Отступив от окна, Цыбышев почти упал и схватился рукой за верстак. потом, опираясь на его край, как на костыль, подволакивая ногу, вышел в коридор и там прислонился к стене. Каждый шаг доставлял ему сильнейшую боль, от которой то и дело мутнело сознание. По крикам Нечаева он понял, что железная дверь уже начала поддаваться натиску нелюдей. Цыбышев собрал силы и двинулся дальше.